Часть 13. Регрессия. Почему у Светы онкология? Очень рекомендую впечатлительным читателям пропустить данный случай. Света. 29 лет. Данные изменены. Домохозяйка. Замужем 6 лет, дочери 5 лет. Диагноз лейкоз. Рак крови. Четвертая стадия. Крайняя. Максимальная. Обратилась ко мне, как к регрессологу, в надежде в прошлых жизнях найти первопричину болезни. Когда диагноз был еще неизвестен, но уже было длительное хождение по врачам, в поисках причины недомоганий, она успела посетить экстрасенса-целителя. Света сказала, что ей объяснили, что на ней порча. Сняли, поставили защиты и обещали, что ни одна зараза больше к ней ни ногой на многие годы. Через два месяца врачи поставили диагноз лейкоз. И вот она на приеме у регрессолога. К психологу никогда не обращалась, не видела смысла. Я никогда не беру людей в регрессию, пока не проведу первую часовую консультацию, как обычный психолог. Подробно шаг номер один. Знакомство. Валентина. Когда впервые ты почувствовала недомогание? Света. В начале 2016 года у меня появились поносы, слабость, потом пневмония, затем кишечное расстройство. Валентина, хорошо, слышу тебя, Света, что симптомы появились в начале 2016 Теперь постарайся вспомнить, какие эмоционально значимые события происходили в твоей жизни за год-два до начала 2016 года. Света. «Да, есть события. В феврале 2014 года у меня ребенок еле остался в живых. Я сама замираю, когда это слышу, пугаясь, так как у меня двое детей, и младшая тоже маленькая. Я понимаю, что сейчас у меня идет эмоциональное заражение страхом. Да уж, понимаю, что за супервизию после этой встречи я заплачу больше, чем мне сейчас оплатила клиентка». Супервизией у психологов называется процедура, когда психолог идет к другому психологу, желательно более опытному, в качестве клиента, чтобы подлечить свои собственные переживания. Если этого не делать, то придет профвыгорание, не успеешь оглянуться. Поэтому читателю, у которого есть сейчас маленькие дети, и если вы не собираетесь в ближайшее время к психологу, я повторно рекомендую пропустить чтение данной регрессии. Лучше перелеснуть пару страниц. Валентина. Света, что именно случилось с твоей дочкой? Можешь описать подробнее? Света. Я оставила восьмимесячную дочь со своей мамой. Мы с мужем были вдвоем в городе. Сидели в машине. Звонок от матери. Она орет в истерике в трубку. «Приезжай! Твой ребенок умирает! У нее хлещет кровь изо рта!» После этих слов у меня самой начинает звенеть в ушах. Это чувство называется ужас. Ужас даже у меня, у постороннего человека, которому просто рассказывают эту историю. А какой степени ужас был у нее, у мамы? Я понимаю, что слов, чтобы передать такую степень страха, в русском языке нет. Даже сейчас, когда я это пишу, замечаю, что кнопки клавиатуры стали звучать очень-очень тихо. Я даже не сразу поняла, что мой организм сейчас работал так, что я в данную минуту стала плохо слышать. Это называется оглушением. Принцип контузии. Чтобы сохраниться, психика начала блокировать поступающие извне аудиальные сигналы. По такому же принципу затем блокируется визуальный канал. У людей мутнеет в глазах. И далее может совсем вырубить на время систему. Обморок. Света. У меня в машине была истерика, я орала, рыдала. Доехали до дома, оказывается, скорую даже никто не вызвал. Бабушка билась в истерике, долбила в двери соседей. Ей не открывали. Позвонить в скорую она не догадалась в этом состоянии. Это называется аффект. Состояние полной невменяемости, неадекватности. Часто, когда оно завершается, через несколько секунд или минут – Человек не может вспомнить, что только что было. Полный снос системы. Света. Оказалось, на дочку упал тяжеленный шкаф и огромный телевизор, который стоял сверху. Потом врачи сказали, что треснул череп. Мы долго ждали скорую. Я держала ее, прижав к груди. Кровь текла на футболку изо рта, из носа, из ушей. Она умирала от потери крови. Привезли в больницу. Операции. Дальше я плохо помню. Но все как-то обошлось. После выписки из больницы я приехала к матери. Она была с подругой, накрыла на стол, было спиртное. Мать попыталась улыбнуться и пригласить меня за стол отпраздновать возвращение из больницы. «Валентина, что ты чувствовала в этот момент, глядя на нее?» «Света, я не знаю, что чувствовала, я сказала ей тогда». «Чему ты радуешься?» «Валентина, это все, что ты сказала или сделала тогда?» «Света, да». «Валентина, давай перейдем мысленно в этот момент, когда ты возвращаешься из больницы и видишь улыбающуюся мать. Прислушайся к себе. Что чувствуешь?» «Я сейчас буду называть тебе медленно разные эмоции, а ты выбирай, что подходит. Понятно, говорю, или не очень?» «Света, да». «Валентина, хорошо». Страх, волнение, радость, печаль, горе, отчаяние, стыд, вина, раздражение, злость, ярость, бешенство. Что-то подходит? Света. Да, ярость и бешенство подходят. Мне хотелось кинуться и перегрызть ей глотку в тот момент. Валентина. «Но по факту ты сказала тогда матери только спокойным, слегка печальным голосом. Чему ты радуешься?» «Света, да, верно». «Валентина, а когда-нибудь позже у вас с матерью были разговоры об этом?» «Света, нет, мы старались не трогать эту тему». «Валентина, Свет, я не вижу смысла идти в регрессию. Мы с тобой сейчас поговорили и выявили травму, невероятно сильную». У каждой психотравмы есть пять закономерных стадий – страх, злость, торг, депрессия, принятие. Чем больше ужаса человек проживает в каком-то событии – первая стадия, тем больше ярости и бешенства он должен также дальше прожить – вторая стадия, отреагировать. И на кого именно будет обрушена эта волна злости – уже вопрос второй. Важно, чтобы волна вышла из тебя – Обычно злость обрушивается на врачей. Они во всем виноваты, долго скорая ехала, не вовремя диагноз поставили, не то лекарство вкололи, на государство, касаясь системы здравоохранения и тому подобное, или на родственников не досмотрели, недолюбили, недопоняли. Важно, чтобы хоть на кого-нибудь эта ярость вышла наружу. Самый безопасный вариант в кабинете психолога на пустой стул. Тогда она не задерживается в теле. Если же у человека стоит внутренний запрет на выражение злости «я сама виновата, что оставила ребенка с бабушкой», «нельзя злиться на врачей», «стыдно ненавидеть маму», тогда вектор ярости стреляет, как гарпун для акулы, не наружу, а внутрь человека. И этот выстрел внутрь себя выльется либо в виде жесткой болезни, В гештальт психотерапии это называется ретрофлексией, заворачиванием эмоций на себя, либо случайным попаданием в аварию или типа того, либо в переадресации агрессии, собака не там пописала, запинал ее до смерти, либо жесткое отключение от реальности, алкоголь, наркотики или психиатрическая больница. Я все это озвучила Свете. Показала иллюстрацию пяти стадий проживания психотравмы. Более развернуто я описала эту тему в конце книги под заголовком «Пять стадий проживания неизбежного». Я не вижу никакого смысла пока работать с регрессией, хотя я чувствую, предполагаю, что завязки между светой и ее матерью в прошлых жизнях есть очень жесткие. Но на данном этапе не вижу смысла работать с реинкарнациями. Это как переломанному человеку, упавшему с высоты, попытаться сделать расслабляющий массаж. Тут хирургия нужна срочная, точнее психотерапия по отработке аффекта. С такой травмой в душе, причем не отреагированной, не просто понятен диагноз «онкология четвертой стадии». Было бы странно, если бы этого или подобного диагноза не было. Вот тут бы я удивилась. Так как консультация проходила по телефону, я рекомендовала Свете найти в своем городе психотерапевта для уже конкретной задачи – отреагирования аффекта после случая с дочкой. Я с такими случаями работаю, конечно, но только очно. Нечто подобное описано выше в регрессии «За что отец Алисы причиняет ей так много страданий». Света, полная решимости это сделать, попрощалась со мной. В данный случай обращение клиентов с диагнозом «онкология» с запросом в регрессию достаточно распространенный в моей практике. И часто до регрессии не доходит. Как правило, на поверхности лежит банальная задача для психотерапии.